низшего, неподходящего типа. Давала ли ты себе когда-нибудь труд подумать, какое мнение служится о тебе в народе в результате твоих дружеских привязанностей и близких отношений с теми или иными людьми? Имеем в виду, что король никогда не играет в азартные игры, а значит, для тебя... Позорно оказывать покровительство таким дурным привычкам. Еще подумай о непредвиденных осложнениях, которые у тебя возникали на балах в опере. Я полагаю, что из всех твоих развлечений это самое опасное и непристойное, в особенности потому, что в таких случаях, как ты рассказывала мне, тебя сопровождал твой деви. Который в счет не идет. Какой тогда смысл ехать туда инкогнито и притворяться кем-то другим? Я улыбнулась. А какой смысл братись Иосиф в твоем собственном маскараде? Я словно слышала его голос, немного обиженный легкомысленностью этого вопроса Мой маскарад, для того чтобы люди не узнали, кто их благодетель, а твой чтобы искать бурных и опасных удовольствий. Неужели ты искренне полагаешь, что тебя не узнают? Не всегда, мой дорогой братец, во всяком случае не чаще, чем тебя. Все знают, кто ты такая, и когда ты в маске, люди отпускают такие замечания, которые не должны делаться в твоем присутствии, и говорят вещи, совершенно не подходящие для твоих ушей. Почему ты испытываешь желание тереться плечами с этой толпой распутников? Ты ездишь туда не для того, чтобы просто потанцевать. К чему такие непристойности? Король остается на всю ночь один в Версале, пока ты там крутишься среди парижского разного сброда. «Неужели я забыла советы матушки?» — писал он. «Разве она, с тех самых пор, как я уехала из Вены, не умоляла меня развивать свой ум? Я должна взяться за чтение, за серьезное чтение, разумеется, и должна читать самое меньшее по два часа в день». Потом он написал одну странную вещь, употребив очень странное слово, которое впоследствии мне пришлось вспомнить. «По правде говоря...» Я дрожу за твое счастье. В конце концов, я не думаю, что дела могут вечно продолжаться так, как они обстоят сейчас. Революция будет жестокой, и, может быть, ты сама сделаешь ее такой. Не он подчеркнул это ужасное слово. Я сама подчеркиваю его сейчас. Тогда мне не пришло в голову, что это довольно странное выражение, но теперь я четко вижу перед собой исписанный братом лист. И кажется, это слово как-то особенно страшно выделяется на странице. Оно словно написано красным цветом, цветом крови. После отъезда Иосифа я в самом деле пыталась исправиться, потому что знала, что он прав. Мне следует играть, и нужно стараться более серьезно. И я даже пыталась читать. Я написала матушке, что следую хорошим советам своего брата и ношу эти советы в своем сердце. Я уже не так часто ходила в театр, Еще реже ездила на балы в оперу. Я пыталась полюбить охоту. Во всяком случае, несколько раз порождала на охоту мужа. Я постоянно стремилась быть любезной со столетними старушками. Я действительно очень старалась. И Луи тоже. Наконец он сдержал обещание данной Иосифу. И эта небольшая операция была сделана. Она прошла успешно.